Пятьдесят Гравитация отключилась через час с небольшим, как и предсказывала молодежь из ямы. Аквилон дивился самому себе. Скажи ему кто-нибудь еще несколько дней назад, что он, старейшина деревни, начнет верить в чудеса и бредоподобные фантазии едва лишь оперившихся юнцов. Он этого человека поднял бы насмех. Но вот же он с женой и сыном сидит в крохотной ванной комнате, вцепившись в прикрученные к полу деревянные корыта. Причем Кармин сидит внутри него, так как снаружи пышному парню места просто не хватило бы. Странно это все, ворчала Барцея, жена Аквилона. «Сижу тут, как дюран какой-то, вцепившись в ванну, потому что умалишённые сказали тебе, что все на свете потеряет вес!» Тем не менее, костяшки ее пальцев побелели. Так сильно она стискивала край деревянной ванны. «Они не умалишённые, мама!» — вступился за отца Кармен. «Они хорошие! Мне не раз помогли на испытаниях! Жизнь спасли!» «Жизнь спасти могут и сумасшедшие», — не сдавалась Барцея. «Что ж», — сказал на это Аквилон, — «если они и впрямь не в себе, то краснеть за то, что сидим тут, нам придется лишь друг перед другом». Сказать по чести, старейшина пытался предупредить соседей, чтобы те не покидали дом в течение ближайшей пары часов и, по возможности, закрепились. Но во взглядах слушавших читалась неприкрытая жалость. Мол, состарился ты, Аквилон, совсем, пора бы тебе на покой. «Если они не в себе», — договорить мать Кармина не успела, так как почувствовала, что тело ее стало невесомым и решила взмыть к потолку. «Ой, ой!» Держаться рядом с полом оказалось несложно. Достаточно было легонько придерживаться за край ванны, хотя бы и двумя пальцами. «А мне нравится ничего не весить», – осторожно усмехнулся Кармин. Его отец лишь покачал головой. В том, что сын столь толст и неуклюж, он винил только себя. Кармин очень поздний ребенок. Аквилону было уже больше пятидесяти, когда Борцея призналась, что беременна. А ведь всем прекрасно известно, что Гонеб проклинает детей старых родителей. Кармин родился уже толстым. — Я знаю, что для этого делать, — продолжал тем временем юноша, не заметив задумчивости отца. — Я попрошу Ярика, чтобы он мне показал упражнение, и я стану сильным, как он, и умным, как Макс. — Хорошо, сынок, — сказал Аквилон. Они с сыном легко переносили невесомость, что нельзя было сказать об Арцее. В ее глазах застыл первобытный ужас, а с уголка губ в воздух срывались круглые пузырьки слюны. Впрочем, когда гравитация вернулась, никто из троих не получил ни единой царапины.